Глава 4. Пройди себе Барду, отдай мне все свои кольца, ожерелье и серьгу. Хотя, серьгу оставь пока себе. Гоновеш покорно исполнил мои требования, хотя было хорошо видно, что его ситуация и не радует. Я бы тоже несколько огорчился, если бы мой пленник попытался сбежать, убил моего товарища и чуть меня не прикончил. Но сочувствия к синим плащам я никакого не испытывал. Два оставшихся уже привычными для меня кольца шипов и одно кольцо хранения удобно разместились на пальцах. Ожерелье здоровья на плюс +5 ХП, какое было и у Кары, я постарался скрыть за рубахой. Наличие серьги же вполне могут заметить стражники. К тому же, она всё равно на физуху, что в данный момент не принципиально. На Но новое кольцо, я надеюсь, в скудном на чтом освещении они не обратят внимания. Алибарду пока убрал в кольцо хранения, дабы спокойно подготовиться. И у Клинфа не возникло соблазна ещё раз меня убить. Я подошёл к появившемуся луту после смерти Харзапа и также сгрёб всё в свой схрон. В основном охранники ходили с обычным экипом. Видимо, зарплат стражникам в Танроке не хватало на рарки. Только с гнома выпал редкий щит тяжёлой Эгиды. У Клинфа в кольце имелось немного серебра, воды, и еды, разного хлама и несколько литров пива с закуской. Я заглянул в нашу камеру, в которой находились Карас, Шаны, Оби, увидев мой силуэт, схватились за голову, очевидно, подумав о том, чтобы сбежать. Сидите пока тут. Я совсем разберусь. Я оставил рядом с топчаном немного воды с хлебом. Из других решётчатых окошек люди стали протягивать руки, поняв, что стражники побеждены. Освободи меня! Моя шеяник на венне госте. А мой на ториксе. И, и мой тоже на ториксе. Я с неудовольствием заслушал просьбы других пленников. На придворном маге висело всего пара человек. Остальных же спасать может быть слишком рискованно. И так я совсем не уверен в успехе задуманной авантюры. К тому же, никакой выгоды от освобождения заключённых я не получу, разве что смогу отвлечь стражу от нас при массовом побеге. В общем, на других бедолаг я решил тратить время по остаточному принципу. Тем более при ближайшем рассмотрении ни одной красотки среди них не было. Пара старух, вероятно, не уплативших налоги, да и только. Как ни грустно это признавать, но всем не помочь. Ладно, посмотрим ещё, как пройдёт моя выловка. Часы показывали уже 2 часа ночи. Опыт 0 из 135000. Очень и очень грустная надпись ждала меня в собственном статусе, в который раз смерти отбросили меня на самое днище уровня. хотя бы там было не столь уж много опыта, и то радует. Любопытно, смог бы я одолеть противников без Феникса. Были ведь мысли, какую ещё хитрость можно применить, чтобы расправиться со стражниками. Однако я так привык полагаться на свой навык возрождения, что решил идти по самому простому, хоть и крайне болезненному пути. Я обстоятельно расспросил Гоновеша о планировке замка и в частности, какие этажи используются в башне для проживания. Оказалось, второй этаж отведён под комнаты для офицеров, которые пока слишком бедны для собственного жильё в городе. На уточняющий вопрос, не там ли проживает Томас Хонсгроп, мой пленник отрицательно помотал головой. Разгадка оказалась проста. Они просто бухают вместе с собутыльниками-офицерами, нередко и всю ночь напролёт. Тогда, в принципе, понятно, почему свой дом им не по карману. Виннигост также серьёзно подвержен влиянию зелёного змея. Но чаще предпочитает бухать в одиночестве на своём последнем четвёртом этаже башни, либо в компании прекрасных куртизанок. Остальные этажи представляют собой складские помещения. Ты знал о том, что стражники погуливают иногда в серых масках? спросил я у Гоновеша. Большинство не в курсе, отвел он взгляд. Но тебе ведь что-то известно? я поводил у него перед лицом рукой с гнилым налётом, напоминая о его положении. Я пытался пробиться, но они берут на дело только доверенных людей. Чаще из офицеров выступают редко и в основном по поручению Карстейна, когда надо с кем-то разобраться. Значит, мразь и среди остальных стражников хватает. Тоже мне, оборотни в погонах. Обратив внимание на здоровье Клинфа, я отвесил ему звонкую пощёчину. Вы наносите Клинфгоновиш урона 1. За что? Я же всё рассказал. У тебя здоровье восстанавливается. Ещё сбежать вздумаешь? По тём аккуратных ударов мне удалось снизить уровень его хитпоинтов до приемлемого уровня, снова сделав 100% шотным для моей атаки. Гоновиш, по моей просьбе порылся в рундуке стражников и выудил оттуда нужную мне вещь. Для маскировки я привязал на шею узкую тряпку, которая по цвету напоминала магический ошейник. Я заглянул в рундук, но там в основном валялась мусорная экипировка на воина среднего или тяжёлого класса броня. которая весит столько, что быстро заполнит моё кольцо хранения. Я прихватил оттуда мусорный меч, аналогичного ранга щит, нож и верёвку. Затем я проинструктировал Гоновиша, что ему надо делать и что отвечать, если нас остановят во внутреннем дворе. Вернул стражнику его алебарду. Мне всё время казалось, что я забыл какую-то мелочь и обязательно на чём-то проколюсь, но бесконечно тянуть было нельзя. Мы направились на выходы из подземных казематов и поднялись по кривым каменным ступенькам, выйдя с обратной стороны управления стражей. Солнце давно скрылось за горизонтом, и до появления новой голограммы термоядерного котла на небосводе оставался ещё не один час. Однако нулевой этаж считался нубским, и даже при отсутствии лун ночью здесь полный мрак никогда не наступал. В нескольких местах горели факелы, давая дополнительные порции тёплого света. Гоновиш придерживал меня одной рукой за плечо, подталкивая вперёд. Я шёл, понурив голову, но при этом правую руку с обновлённым касанием держал наготове в качестве меры предосторожности. Кленф, ты это куда попёрся? донеслось со стороны дежуричего ворот стражи. "Не гость, демон, его побери, попросил доставить пленника на допрос. уж не знаю, у чего ему не спится", как я учил, ответил стражник. Судя по тону его голоса, он нервничал, но соратники не заметили подвоха. Ха, так он бы лучше тогда эльфийку или гномку на допрос вызвал. Совсем у него крыша от выпивки съехала. А сади, может, Карстейны впрям заставил его провести срочный допрос, добавил другой в защиту Виннигоста. Да плевать, пусть хоть орчанак себе водит. Мы в размеренном темпе пересекали площадку внутреннего двора. Дверь, ведущая в башню придворного мага, была уже близка. Кстати, Клинф, а что у тебя со здоровьем? Вдруг поинтересовался глазастый стражник. Я выругался про себя. Неужели на такой ерунде проколемся? Да это, нерешительно обернулся Гоновеш. Скажи, что пленники брекались, шепнул я. Пленники бойные попались. Пока вытащишь их из камеры, так всё здоровье просадишь, не слишком естественно ответил мой сопровождающий. Ха-ха. Ну ты даёшь. Тебя и в поломое нельзя брать. Что вы обре себе глаз выбьешь, клинфа передёрнула. Вероятно, он припомнил, как я засадил его подельнику в глаз сосулькой. Я почувствовал, что он слишком напрягся. Тебя я убить успею, прошептал я злобно, напоминая о висящем над его душой гнилом касании. Охранники у ворот продолжали весело зубоскалить. Похоже, придуманная на ходу отмазка их устроила. Гоновиш очнулся и продолжил путь, преодолев последние метры, отделяющие нас от входа в башню. Не стал строить из себя героя. Мы прошли внутрь и оказались на небольшом пятачке перед следующей дверью, ведущей в складское помещение. Пока сюда никто случайно не явится, мы в безопасности. Влево уходила узкая винтовая лестница на верхние этажи. Как я слышал где-то, спирали всегда делают в левую сторону, поскольку обороняющимся сверху легче защищаться, ведь большинство людей правши. Давай сюда, Алибардов, снимай экипировку. Ты отлично поработал клинф. Я свяжу тебя и оставлю пока на складе. Ты мне ещё пригодишься. Хорошо. Похоже, мои слова про связывание убедили стражника в том, что я планирую ещё использовать его в дальнейшем, чтобы вернуться назад тем же путём, к примеру. После снятия глухого шлема на свет показались короткие белобрысые волосы, натуральный рыж. Я взял последние элементы экипировки, ширегу, и в тот же момент коснулся его ладони правой рукой. Он не успел ничего понять и среагировать. вы наносите клинф гоновишь урона 66. Противник отравлен. Победа. Человек растаял в привычном неярком свечении. Неплохой домак прошёл, когда он снял свои доспехи. Испытывало ли я угрожение совести? Пожалуй. Но оставлять у себя в тылу противника, который наверняка найдёт способ поднять тревогу, было слишком опасно. Когда на чаше весов стояли жизни близких, Или я бы даже сказал, любимых людей, убийство человека оказалось не таким уж и сложным выбором. Тем более, что этот гоновеш тот ещё мудила. Он оказался из той же самой когорты, готовой за гроши терроризировать местных под видом якобы благородных разбойников. И в целом его совсем не напрягает тот факт, что некоторых пленниц-рабынь пускают по кругу в казарме, а затем продают ночному ордену. Иван тебе, судья, синий плащ. Негромко сказал я, снимая пародию на ошейник со своей цепи. К слову о плаще. Вроде как шмотка была обычного ранга и давала всего плюс 2 к скрытности. Называлась разве что накидка стражей Танрока. Никаких требований по принадлежности к определённой группе или ордену, как у тряпки ночного братства, не значилось. Так что я спокойно надел синий плащ себе на плечи, а также шлем среднего класса с броней. Тонкая железная каска с кожаным подшлемником. Он немного скрывал черты моего лица. Люди ведь не всегда сразу прибегают к оценке статуса человека. Остальные предметы брони надевать не стал, поскольку замедление каста станет чудовищным. Один шлем уже давал заметный штраф. Я подождал несколько минут, после чего забрал кристалл магии и выпавшие штаны гоновеша, дабы не оставлять следов. После чего осторожно последовал наверх по каменной лестнице. Где-то в уголке сознания всплывали мысли о том, Как мы умудрились оказаться в таком скверном положении? Ведь репутацию с карстоенами вряд ли можно прокачать так же легко, как достижение. Губернатор не непись, от которой можно легко откупиться или выполнить дополнительный квест. И ведь началось всё с того злополучного конверта, который я случайно заметил в кармане Трунчина. А ещё раньше мы узнали о том, что работорговец наслал на нас команду лавцов, и я решил отомстить ему. Затем Ирета сыграла меня в тёмную. серые маски, оказавшиеся перед этими стражниками, которых очевидно послал губернатор. Надо же было ему отправить по нашей душе своих головорезов всего лишь из-за невнятного письмеца. И вот я здесь, крадусь по лестнице на верхний этаж замковой башни, чтобы каким-то образом спасти чле, то есть сисик моей пати. При этом мы уже за один вечер успели прославиться как убийцы по всему городу, и от данного факта отмыться будет явно непросто. Но это дела будущего. Для начала надо выбраться из замка, желательно живыми, а не в виде бесплотных духов. Я тихо подкрался к двери второго этажа, ведущей в спальню офицеров. За ней всё ещё слышались пьяные разговоры, несмотря на столь поздний час. Причём отмечали мерзавцы именно нашу поимку. Внутри находился и тот самый Бистерн, который позарился на моё имущество. Судя по доносившимся словам, он всё ещё лелеял надежду развлечься с Карой, совсем страх потерял отброс. Похоже, дверь в помещении была открыта. Однако я ещё не настолько погряз в праведной ревности, чтобы бездумно бросаться на толпу врагов из-за пары косых взглядов и нескольких оскорблений моей эльфийке. Скорее всего, мне удастся разобраться с магом на четвёртом этаже, не вызвав тревоги у пеньчук. Я уже собирался двигаться дальше по лестнице, как услышал отголоски разговора. Харе гудеть. Спать пора. Мне завтра на смену заступать с позаранку. Хламос. Валек себе в казарму. Э-э, <глык riding> разочарованно протянул стражник заплетающимся языком. <глык> Хорошо ведь сидим. <глык> Иди, говорю, собака трусливая. Последовал звук, словно кого-то пнули. Ха. Похоже, что репутация у него среди других стражников оставляла желать много лучшего после того, как он бросил приятелей в беде. А ведь Хонсгроб по идее был раньше доверенным лицом. Раз его взяли на тайное дело с грабежом, Я поднялся на пару пролётов выше и засел в засаде. Будет неудобно, если в таком положении меня застанут патрулирующие, но, похоже, в данное место башня они не заходили. Как назло, мне пришлось прождать ещё около получаса, прежде чем Хонс Гропа наконец выгнали из офицерской спальни. Его буквально вытолкнули за дверь, так что он растянулся на четвереньках в пролёте. Я сразу начал каст заклинания. Шлеем свой, не забудь Железный снаряд врезался ему в зад с глухим звоном. За стеной раздался гогот. "Больно ж, блин!" протянул потерпевший, с трудом поднимаясь на ноги. "Тоже мне, приятели называются. Я не виноват, что они оказались сильнее нас. Мы эту свою историю услышали уже 1000 раз. Завали свой хлибало!" Дверь за хомосом с шумом затворилась, послышался звук задвигаемого засова. "Орвы!" протянул пьяный стражник. И таща в одной руке свой шлем, он пока валял вниз, держась за стену. Я подождал, пока Хомос пройдёт пару пролётов, дабы нашу возню было не так слышно, после чего бросился вниз по лестнице. К чести бухого товарища, он услышал звуки шагов и обернулся на звук. Но в следующую секунду в него вскользь ударила тяжёлая алебарда, а спустя ещё пару мгновений я дотянулся правой рукой прямо до его удивлённого лица, которое, к моей удаче, Как раз не было в данный момент прикрыто шлемом. Раздался хлюпающий звук, когда ядовитая смесь достигла кожи негодяя. Вы наносите хомос хонс гроб урона 14. Вы наносите хомос хонс гроб урона 47. Противник отравлен. Победа. Есть минус -3. Негромко произнёс я с толикой удовлетворения. Настало пора прощаться и с тобой. Двойной хэ. По поводу данного тела особых сожалений я не испытывал. Он должен был умереть ещё в первом нашем с ним сражении. Закономерный итог, который настиг бандита и труса. Не сказать, чтобы я был таким уж рыцарем в сияющих доспехах. Если потребуется, то смогу унять гордыню и тактически ретироваться с поля боя. Но, в общем-то, это совсем не мешало мне ругать тех, кто смел бросать соратников в тяжёлой ситуации. Я прислушался. От алебарды, конечно, было много шума, когда я ударил по нагруднику противника, но в башне царило спокойствие и безмятежность. Через положенное время на месте гибели стражника появился мой законный лут. Ничего сверхъестественного. Капё хомос съел беспощадный рандом, но экипировку обычного ранга тоже можно неплохо продать. И ещё одно кольцо шипов выпало. Собственно, из-за бижутерии, дающей бонусы на фис дамак, я и решил попробовать ударить его алебардой. В конце концов, целомудрие и нафизух распространялось. Мог вполне и промазать, поскольку для двуручного оружия требовалась высокая ловкость. К счастью, бонуса от активированного друга кобольда хватило, чтобы мой удар прошёл. Урон же вышел не слишком выдающимся из-за штрафа двуручного оружия. Мне пришлось бить одной рукой, поскольку другая была занята активным заклинанием. На третьем этаже шёл сквозной проход через всю башню. С обеих сторон можно было спуститься в галерею крепостной стены. Правда, сама галерея и даже отдельные зубцы в большинстве своём стояли разрушенные. По-видимому, правителю данный факт был до лампочки. Всё-таки здесь, в подземелье, крупные феодальные войны явления крайне редкое, если не сказать невозможное. А вторжение монстров отбить удастся и так. Вот насчёт штурма крепостных сооружений игроками я несколько сомневался. Во-первых, Я слабо представлял себе, как именно осуществляется взятие укреплений со всеми местными условностями и множеством различных навыков. Мне кажется, что люди найдут какой-нибудь хитрый получитерский способ, чтобы обойти оборону. Но всё-таки замок с крепостной стеной и мощными каменными башнями внушал уважение уже одним своим видом. Словно бы говоря: "Не лезь, а то убьёт". Я подождал снизу, пока через проход в башне между разными участками стены пройдёт стражник патрульный. Судя по ровным отблескам, он с собой нёс необычный горящий факел, а что-то вроде магического светильника. Вскоре патрульный ушёл, и я смог беспрепятственно подняться на этаж. Проход шёл прямо по центру башни, так что с обеих сторон образовались небольшие помещения-половинки. Судя по информации от Гонавиша, одна из них использовалась как кладовая придворного мага, во второй также хранились разные припасы для стражи. Я последовал дальше наверх, и спустя короткий промежуток времени оказался перед массивной деревянной дверью, которая, на мой несведущий взгляд, походила на укреплённую магическим способом. Когда-то мы с Карамелькой уже посещали данное место в сопровождении стражника. Похоже на злую иронию, что я явился по духу того, кто дал мне мой первый желанный класс всего за один кристалл магии. Впрочем, вспомнив о мерзкой роже Виннигоста, И тому факту, что он хотел обменять мою дорогую Эльфийку на выдочу какого-то жалкого класса, остающиеся крохи симпатий быстро развеялись. Да и надпись в статусе Владелец Унко Виннигост вряд ли скоро забудется нам троим.